Тони взглянул на часы. Машина вышла ровно в девять, а в девять-десять была на перекрестке. Я наблюдала за ним из окна соседнего дома, заметила, как он удовлетворенно кивнул, лучшего места и впрямь не найти. Лицо его было спокойным и сосредоточенным, мне казалось, будто я читаю его мысли. Сейчас он думает о предстоящем убийстве как о возможном и даже естественном событии, и тут же мысленно чертыхается. Он считает меня сумасшедшей. Сначала он еще надеялся, что мои намерения — следствие отчаяния и ненависти, которые отступят перед доводами разума. Но со временем понял, что мое решение не изменится. Более того, мы начали готовиться ко второму этапу. Щадя его чувства, я называла предстоящее убийство именно так. Накануне я перекрасила ему волосы, и теперь пыталась привыкнуть к его новому облику. Когда он начинал насмехаться над этой конспирацией, я неизменно отвечала «Помолчите, я лучше вас знаю, что делать». Само собой выходило, что командовала парадом я. Накануне весь день, обложившись картами, я составляла ежедневный маршрут предполагаемой жертвы и в результате местом покушения избрала перекресток, возле которого Антон сейчас и находился. Убеждение в том, что я спятила, по-моему, приводило его в ужас, но бросить меня одну, с его точки зрения, было бы подлостью. Хотя я придерживалась другого мнения. Временами мне казалось, что в глубине его души зрело сомнение в своей правоте и моем сумасшествии. В конце концов он махнул на всю руку и просто делал то, о чем я просила. А роль подчиненного его ничуть не оскорбляла. По-моему, он даже считал это правильным — Хотя мужское самолюбие время от времени начинало бунтовать, и тогда он подолго изводил меня критическими замечаниями. Так было, когда мне взбрело в голову перекрасить его волосы. Иногда он злился на меня, чаще, наверное, жалел. Время от времени ему на ум вдруг приходила мысль, что у меня есть право вершить суд, которого, по его убеждению, никогда не было и не могло быть у него. Одно я знала точно. Он не собирался мстить за Машку. Такие мысли вряд ли ему приходили в голову. Мне казалось, о ней он вообще думал редко. Не потому, что успел свыкнуться с утратой, а потому что мир, в котором он вынужден жить теперь, вовсе не его мир. Его мир треснул, раскололся на части, и вместе с ним рухнула все, даже любовь. Как-то не очень получается тосковать о былом, когда по пятам ходит убийца и ты сам готовишься убить человека. Он тщательно проверялся, прежде чем свернуть переулок. Через несколько минут я появилась там. — Чего вы ухмыляетесь? — спросила хмура. — Чувствую себя бесстрашным героем боевика, — ответил он и добавил с печалью. — Чертовщина! — По делу что-нибудь скажете? — проявила я интерес. — Вы правы. «Перекресток — лучшее место. Время сходится. Скорее, это идея Ника. В его способностях я не сомневалась. Вас послушать так он просто гений. В своем роде. Лицо Антона едва заметно дернулось, но я успела уловить это движение. «Завтра вам вовсе не обязательно участвовать в акции. Да замолчите вы!» — резко оборвал он меня. «Как вы мне надоели!» — разозлилась я. — Только изводите своими дурацкими разглагольствованиями. — Кто кого изводит, еще вопрос, — съязвил он. Отношения у нас не складывались. Мне очень хотелось, чтобы он уехал. И не потому, что он считал меня сумасшедшей. Мне казалось, одной будет легче. В себя-то я верила. А вот он вызывал беспокойство. И все-таки мне страшно было подумать, что он может и впрямь уехать. Меня раздражало его глухое сопротивление, его ворчливое издевательство над моими планами и вместе с тем его присутствие, даже его язвительность, успокаивали. «Нам нужен мотоцикл», — нарушил он молчание. «Если после покушения мы поедем прямо, шансов уйти будет мало. Лучше всего развернуться и гнать против движения. На мотоцикле это проще. И подобраться к его машине тоже». «Я не умею водить мотоцикл», — сказала я. «Я умею. Предлагаю следующее. Вы ждете меня вон в том переулке. Я догоняю его на перекрестке». «Не пойдет», — покачала я головой. «Это еще почему?» «Стрелять буду я». «Вы мне что, не доверяете?» — разозлился он. «Кто знает, какие мысли придут вам в голову, — я плечами. Это во-первых. Во-вторых, стрелять надо наверняка». «Управляя мотоциклом, сделать это довольно трудно, так что надо идти вдвоем». «Где возьмем мотоцикл?» — поморшился он, наверное, в очередной раз поймав себя на мысли, что думает о предстоящем убийстве как о чем-то вполне вероятном. «Придется угнать?» «Угнать, конечно, можно, но проще купить. Вы говорили, деньги у вас есть». «Ага, Ник оставил мне наследство. Двести пятьдесят тысяч долларов». Ник действительно оставил мне эти деньги. Я нашла их там, где был склад оружия. Чем больше я думала о Нике, тем чаще в голову приходила мысль, не я его убила, он просто позволил мне себя убить. И тогда на меня накатывала тоска. Странное дело, я думала о нем гораздо больше, чем о Машке. Может, потому что в предстоящем деле Ник был бы мне незаменимым помощником. Впрочем, на роль помощника он бы никогда не согласился. Зато мысль перестрелять шесть человек не вызвала бы у него нервной дрожи, и уж тем более угрозе совести. Он проделал бы все это спокойно и обстоятельно, ни секунды не сомневаясь в успехе. А почему, собственно, вы выбрали именно этого типа, спросил Антон, разглядывая портреты в спальне Ника, когда мы вернулись в дом. «Они у меня в алфавитном порядке», — серьезно ответила я, но он все равно решил, что я издеваюсь. «Первым номером должен быть долгих, но он вернется в город только через несколько дней. Значит, это он всем заправляет?» «Возможно». «Вы не уверены?» «Нет, но у меня с ним личные счеты». «А в целом вы воспринимаете свою затею как дело общественное», — не удержался он. «Вы бы лучше подумали, где взять мотоцикл», — ответила я и распахнула дверь, предлагая ему удалиться. Вытянувшись под простыней, я прислушивалась к шагам Антона. Пять шагов в одну сторону, разворот, пять в другую. Я посмотрела на часы, половина второго, и досадливо чертыхнулась. Мне хотелось, чтобы он перестал бродить, лег в конце концов, а еще лучше уснул. Его нервозность, его понятный страх перед тем, что произойдет завтра, вызывали мучительную жалость, и вместе с тем он раздражал меня. Я накрыла голову подушкой, подумав, «Бедняга!» И это было моей последней мыслью. Наверное, я думала об этом даже во сне, потому что в ту ночь он мне приснился. Во сне он был веселым, стоял рядом и обнимал меня за плечи крепко и уверенно. Мы ждали Машку возле трапа самолета. Пассажиры спускались бесконечной вереницей — Машки среди них не было, но мы были веселы и терпеливы, потому что знали, еще немного, и мы ее увидим. Это продолжалось до тех пор, пока я не вспомнила, что Машку убили. И тогда я проснулась. Было ровно семь. Я немного полежала, думая о своем сне и о том, что мне предстоит. Жаль, что во сне я так и не увидела Машку. Ну что ж, может и вправду, скоро встретимся. Я легко поднялась и осторожно прошла в ванную. Дверь в комнате Антона была чуть приоткрыта. Он спал, раскинув руки. Выглядел как-то беспомощно, совсем по-детски. Я смотрела на него, прислонившись к двери, и улыбалась, радуясь тому, что он спит. Через десять минут я очень тихо покинула дом. Еще вчера, там, на перекрестке, я решила, что пойду одна. Не то чтобы я сомневалась в Антоне, просто мне было жаль его, ни к чему делать человека убийцей, особенно против его воли. Стрелять, управляя мотоциклом, я не могла. Впрочем, я понятия не имела, как вообще обращаться с мотоциклом, поэтому вчерашний план мысленно откорректировала. Перекресток не годится, там мне просто некуда будет уйти на своих двоих. Но дальше было очень удобное место, где нужная мне машина появится в 9.20». В это время там всегда пробки, именно в этом месте застрелили Елену. Может, поэтому я и выбрала его, как знать. Я дошла до автобусной остановки. Чтобы не примелькаться, каждый раз я отправлялась в город с разных остановок и разными маршрутами. Из-за этого приходилось преодолевать пешком большие расстояния. Этот маршрут был не очень удобен, далековато до конечного пункта, но времени у меня было достаточно». В городе я передвигалась пешком, на проспекте свернула в подворотню, ту самую, которой воспользовался убийца Елены. И теперь с праздным видом поглядывала на толпу. Поток машин двигался медленно, однако это обстоятельство не очень меня беспокоило. Почему-то я была уверена, что все пройдет как надо, и на этом месте мне непременно повезет. Впрочем, тогда я не думала над тем, что мне предстоит, просто ждала машину — не испытывая ни страха, ни беспокойства. Автомобиль появился, когда часы показывали 9.22. И в этот момент движение замерло, как по команде, а я шагнула с тротуара. На мне была плотная жилетка с большим карманом на животе. держав в нем руки, я, лавируя между машин и приблизившись к джипу, с улыбкой постучала по тонированному стеклу. Этот тип был настолько беспечен, что открыл окно может он просто был настроен добродушно в то утро и решил узнать что от него потребовалось девчонке с косичками в лихо заломленном на одно ухо берете стекло плавно поехало вниз а я совсем рядом увидела его физиономию простите начала я в ту же секунду рука моя метнулась к окну и я выстрелила прямо в его лицо один раз другой потом третий в охранника что сидел рядом с ним Тот пытался открыть дверь, до конца так и не поняв, что произошло. Даже в уличном шуме выстрелы прозвучали оглушительно громко. Зажегся зеленый свет, и машины медленно поползли вперед, а я бросилась в подворотню. Не оглядываясь, слыша нарастающий гул за своей спиной. «Девчонка! Девчонка!» — заорал кто-то, но я уже была во дворе стянула с головы берет, сунула в карман, быстрым шагом вышла в переулок. Через две минуты я оказалась возле здания универмага, прошла еще сто метров и запрыгнула в троллейбус, который как раз отходил от остановки. Антона в доме не было. И я представила, как он проснулся и, не обнаружив меня в комнате, бестолково заметался по дому. Может, в первую, после пробуждения минуту, ему даже показались забавные мысль что мы попросту проспали свое преступление». Глупо было надеяться, что он останется здесь терпеливо ждать меня. Где он сейчас? Скорее всего, мечется по перекрестку. Хотя нет, времени прошло много. Он должен был понять, что я изменила планы. Хотелось верить, что он не забудет про осторожность. Через двадцать минут от моего недавнего спокойствия и следа не осталось. Я всерьез думала отправиться на проспект и попробовать отыскать Антона. Идиотская затея. Но сидеть и ждать было невыносимо. Я сварила кофе, заставила себя сесть за стол. Кофе был мне не нужен. Беспокойство нарастало, переходя в панику. И в этот момент хлопнула входная дверь, и я услышала его шаги. «Я здесь!» — крикнула я, и Антон появился в кухне. Взглянув на него, я почувствовала себя очень неуютно. В первое мгновение даже решила, что он ударит меня, но Антон вздохнул и закрыл глаза — как будто пытался справиться с головокружением. «Хотите кофе?» — предложила я, торопясь придать нашему разговору спокойное направление. «Что вы натворили?» — зло спросил он. Вместо недавней радости, что я жива, теперь в нем чувствовалась ярость, граничащая с ненавистью. «Это к чему?» — нахмурившись, задала я вопрос. «Там два трупа!» «А, вот что вас волнует!» — протянула я. Мне что, нужно было дожидаться, когда охранник начнет стрелять? Боюсь, что ваш список здорово разрастется. Почему бы вам не уехать куда-нибудь, не оставить меня в покое? Я вам денег дам, много, мне они все равно не нужны. Оставить вас в покое, взорвался он, да вы сумасшедшая. Вы понимаете, что до сих пор вам просто везло, по-дурацки везло, но это не будет длиться вечно. Прекратите орать, отмахнулась я, тем более, что это бесполезно. Он рывком отодвинул стул и сел напротив, уставившись на меня. «Если вас не остановить сейчас, вы... вы черт знает что натворите». «Подумываете донести на меня ментам?» — серьезно спросила я. «Дело ваше. Если нет, то заткнитесь». Я встала из-за стола и ушла в свою комнату, легла поверх одеяла, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками. Антон появился через пять минут. На лице страдальческое выражение вперемешку с жалостью и угрызениями совести. В общем, он здорово переживал. Сел рядом, спиной ко мне и сказал, «Вы хоть подумали, каково мне будет, когда я пойму, что вы ушли одна?» «Вам надо уехать», — сказала я. «Все это не для вас. Опять же, не вижу никакого смысла в групповом самоубийстве. Вы же понимаете, шансы у нас так себе. Да их просто нет». — фыркнул он. — Я уже сказал, вам просто повезло. Первое убийство они никак с вами не связали, но теперь... Мне бы только долгих дождаться, пристрелить эту сволочь. И что? Там уже будет неважно. Замечательно. Ответ самоубийцы досадливо покачал он головой. «В самом деле, Антон, уезжайте», — повторила я. «Я уверена, у вас получится где-нибудь начать все заново. Придете в себя, успокоитесь, и жизнь понемногу наладится». «А вы успокоиться не хотите?» — зло спросил он. «А я отрезала. Не хочу». Он немного помолчал. «Может, вы и правы насчет новой жизни, но, к счастью, люди не всегда следуют велению разума, поэтому я останусь с вами». Ей-богу, без вас мне будет легче. Не говорите глупостей. Вы не суперменша из боевика, и ваше везение когда-нибудь кончится. Вы повторяетесь. Это от волнения. Если честно, я едва не спятил, когда проснулся. Бросился к перекрестку, опоздал на 10 минут, не знал, что и думать. Там милицейские сирены, суета. Никогда я не чувствовал себя так скверно. Наконец сообразил. Если с вами все в порядке, вы непременно вернетесь сюда. И когда я вас увидел, очень захотелось свернуть вам шею. Вы не кровожадны, — улыбнулась я. Вот уж не знаю. И вы заканчиваете строить из себя крутую стерву. Получается, никуда не годно. Хотите, чтобы я разревелась? Хочу, — серьезно ответил он. Это, по крайней мере, позволило бы мне вести себя по-мужски что пока плохо получается. Знаете почему? Почему? Он засмеялся. «Вы действуете на меня устрашающе, как генерал на новобранца. Я вас даже немного побаиваюсь». «Шутите?» — тоже засмеялась я. «Нет, серьезно. Обещайте, что больше не оставите меня. Ничего не предпримите в одиночку», смутился он. «Не заставляйте меня сходить с ума. К тому же это унижает». Вы головы рискуете, а я в это время сладко сплю. Получается, я должна просить у вас прощения? Получается. Весело кивнул он и вдруг спросил, что у вас за духи? Не нравится? Он пожал плечами. Когда вы не замышляете убийств, мне все в вас нравится. Мы оба почувствовали неловкость. Я торопливо поднялась. Есть ужасно хочется, с натянутой улыбкой сказала я. Он посмотрел на меня и ответил с легким вздохом. «Да, поесть не мешает, конечно». В темноте я едва различала фигуру Антона. Он шел осторожно ступая, то скрываясь за деревьями, то появляясь вновь. «Ну что?» — спросила я, когда он подошел вплотную. «В квартиру попасть невозможно. Сигнализация, видеокамеры. Внизу консьерж. Дверь открывает только по звонку». «Дома по соседству такие же, а напротив, если вы успели заметить, здание в ведомственной охраны. Ни в квартире, ни рядом с домом мы его не достанем», — сказал он с сожалением, которое меня слегка удивило. «В офисе то же самое, остается одно — пристрелить его где-то по дороге». Я слушала, молча кивая, потом сказала с уверенностью, которой не чувствовала. «У нас еще есть время, что-нибудь придумаем».